Глава 27 Как сообщить Саве о том, что его родители пропали, А в их доме погром и лужа крови Я даже не представляю. Несмотря на то, что они в ссоре, Он любит их и вряд ли воспримет новость спокойно. Поскольку телефон ему в камере не положен, я решаю сначала разобраться во всем самой, а уже потом просить адвокатов сообщить ему неприятную новость. Когда я подъезжаю к дому свёкров, там уже орудует полиция, а участок огражден полицейской лентой. Я невестка, говорю я полиции, пытаясь пройти внутрь, но меня все равно не пускают. К счастью, меня замечает отец, которого допрашивают опера, и вскоре их допрос перекидывается на меня. Враги недоброжелатели у них были. Проблемы какие-нибудь финансовые? Нет, они ни с кем не ругались. Да и на пенсии давно, какие там враги? Отвечаю я, а сама с тревогой посматриваю на дом. Может и к лучшему, что внутрь меня не пустят. Не уверена, что я смогу спокойно смотреть на кровь, зная, что она может быть как свекра, так и свекрови. — А между собой драка у них могла произойти? — Конечно, нет, — возмущенно отвечаю я. Свекр никогда не поднимал руку на жену. Даже слова плохого в ее адрес ни разу не говорил. Да и к тому же... «Даже если бы такое случилось, где они сейчас? Вы не там ищете?» «Разберемся», — невозмутимо произносит опер с усами и продолжает что-то фиксировать у себя в бумагах. «Что касается детей, у него один сын, ваш муж, верно? Где он? Почему не приехал?» Я буквально вижу, как куча подозрений роится в его голове, но спешу его разочаровать. Он находится под следствием в СИЗО уже несколько дней, так что не может приехать. Кстати, насчет врагов. Вот у Савелия, их сына, как раз много врагов. «Войнова, которого посадили за взятку, знаете? Его внучка сбила на машине нашего сына, и Сава добился того, чтобы ее арестовали. Так что вполне возможно, что это месть их семьи». «Их могли похитить», — говорит более молодой сотрудник органов, — а усатые кидает на него предостерегающий взгляд. Я стараюсь говорить уверенно, не показывая, как мне плохо и тревожно внутри. Я отчаянно надеюсь при этом, что свекры живы, но никак не могу понять, почему их похитили, в чем у меня сомнений нет. Сава ведь сказал, что все уладил, и поэтому сейчас под следствием. И что-то мне подсказывает, что мне нужно встретиться с его адвокатом, который договаривался о том, чтобы нам разрешили свидание. Думается мне, что в этом кроется ключ к спасению свекров. Когда допрос заканчивается, я прошу отца ничего не говорить домочадцам и ехать к ним. А сама созваниваюсь с адвокатом и прошу его о безотлагательной встрече. Кафе напротив офиса компании оказывается как нельзя кстати. И вскоре я присаживаюсь за столик напротив Комарова. Не тяну время, а сразу перехожу к сути дела. Родителей Савелия избили и похитили прямо из их дома. Чем он занимался, что его упекли за решетку, Константин Георгиевич? Сейчас не время и не место скрывать это от меня». «Счет идет на минуты. Если с моими свекрами что-то случится из-за вашей скрытности, я говорю довольно серьезно и настроена решительно, так как мной сейчас управляет страх. Но, к счастью, уговаривать адвоката мне не приходится». Все дело в договоре на поставку беспилотников в Турцию для строительной компании. Ответ меня обескураживает. И что? Разве за это сажают? За это нет. Качает он головой и усмехается. Оказалось, что никакой строительной компании нет, Нина Федоровна. Это было прикрытие для одной преступной группировки. Поэтому Сава сидит по такой статье. Но он же не знал, что это не строительная компания. Разве это не важно для суда? Он и не подписывал никакого договора на поставку БПЛА этой организации, Нина Федоровна. Вот что я вам скажу. Но ваш муж отказывается провести тщательную экспертизу, заключив соглашение с человеком, которого вы и так знаете. Но если не он, то кто подписывал? Я прищуриваюсь и понимаю, что когда Сава узнает про своих родителей тем более не станет бороться за справедливость. А будет плясать под дудку шантажистов, лишь бы их вернули живыми и невредимыми. По видео, которое сняли люди Войнова, видно, что договор подписывал ваш муж. Парадокс, но это сыграло основную роль в выдвижении обвинения против Савелия Игнатовича. Тут в моей голове щелкает тумблер. Ну конечно. Вот почему полиция решила, что Васюс Батутов забрал Сава. Вот почему на видео узнали Саву. Вот почему врагов Савы так интересуют его родители. Вот почему Арина. В этот момент адвокату звонят с неизвестного номера. И когда он принимает вызов, меняется в лице. Что за предложение? Понял. Я поговорю со своим клиентом и дам вам знать ответ. Константин Георгиевич, это ведь похитители звонили, верно? Спрашиваю я, уже догадавшись, для чего было спланировано похищение моих свекров. Да, Нина Федоровна. Они согласны обменять жизнь родителей Савелия Игнатовича на Злату Обскую. Отец освобождает свою дочь из тюрьмы. Прекрасные заголовки. Усмехаюсь я, чувствуя, как все в моей голове встает на свои места». Адвокат странно смотрит на меня, пока не понимая, к чему я клоню. А вот я подаюсь вперед с дельным предложением, которое может спасти ситуацию и убить всех зайцев разом. Константин Георгиевич, у вас есть доверенный человек в органах? Тот, кто точит зуб на воиного. Много таких, Нина Федоровна. Но никто не пойдет против него просто так. Наши взгляды встречаются, и я оскаливаюсь, чувствуя желание возмездия за разрушенную жизнь моей семьи. «Назначайте встречу с Савой. Скоро мы его освободим!»